комната в точности походила на камеру отправления. Некрашенный пол из чистых строганных досок, бревенчатые стены. На первый взгляд, они вовсе и не покидали своего времени небольшого бетонного здания институтского загородного филиала, где под тремя замками скрывалась камера. Она же стартовый бункер. И её кодовый замок был совершенно таким же К суди по скептическому взгляду Мокина ему в голову пришли те же мысли. Смахнув невидимые пылинки, он спросил: "Получилось?" "Сейчас проверим", сказал Багловский. "Признаюсь честно, иногда перехода не получается, остаёмся на прежнем месте, то есть в нашем времени. Ну как если бы завели машину, а мотор и заглох. А это всегда так бывает. Башка будто с водона. Всегда кивнул Багловский. Независимо от того, удался переход или нет. Явление совершенно неизученное. Мы ещё многого не изучили толком. Подозреваю, сознание просто-напросто на время отключается, попадая в некие непривычные условия. Он подошёл к двери, набрал шестизначный код. Электронный замок при каждом нажатии кнопки отзывался знакомым писком. помедлил секунду, взялся за ручку и решительным рывком распахнул дверь. Юлия невольно ойкнула. Не нужно было никаких разъяснений. Получилось. Вместо безликого коридора конца 20-го века с матовыми плафонами на потолке и обшарпанным линолеумом на полу, за дверью была довольно большая комната с такими же бревенчатыми стенами, широкой лавкой в углу, незастеклённым окном, за которым зеленели деревья. А у окна стоял высокий бородатый мужик в чёрных штароварах, чёрной жилетке и синей рубахе на выпуск, перехваченной кручёным пояском с кистями. Кузьменкин даже подался назад. "Поздравляю, господа", невозмутимо прокомментировал Багловский. "Удалось 879 год". 20-й век ещё не наступил. Мокин схватил его за рукав, гримасничает. Да не перети в голову, расхохотался Боговский. Это не обреген, это эдик. Сдешний, так сказать, смотритель и агент в данном времени. В старые времена э, -э речушка ещё не высохла и мельница ещё стояла, вот эдик и мельничит. Мистички неплохое. Раньше мельников подозревали в связях с нечистой силой и особо им своим обществом не надоедали. Какой я мельник? Я ворон сдешних мест, пробасил Эдик. Теперь Кузьменкин рассмотрел, что лет ему было не больше 30, просто окладистая борода старила. Боговский кошачьим шагом прошёлся по горнице, заглядывая во все углы, нагнулся поднял короткую синюю ленточку. Ну, Виктор Викторович, чуть смущённо развёл руками ворон с дешних мест. Я ж не виноват, что девки сами бегают. И будущего жениха им в лохане покажи, и соперницы след проткни, стараюсь, как могу. А если что, я же их не насилую, сами согласны. говорят, в старые времена мораль была высокая. Ложь полная. Трахуются как в 20-м кошки гадки. И никакого тебе стыда. Но только сейчас заметил Юлю. Пардон, мадмозель увлёкся разрешить представиться мельник Филимон, справный мужик и здешний колдун. Очень приятно. В тон ему сказала Юля, подобрала подол платья, перешагнула порог. Мадemoiselle Belvitzkaya, вы любезный не подскажете, где тут можно пописать? Сама знаю, что репликать нють не красит юную даму из общества, но мне от такого путешествия страшно писать захотелось. Словно часа 3 прошло с тех пор, как выехали. Любый кусты к вашим услугам, барышня, усмехнулся в бороду резидент. Места тут глухие. Экипаж, здесь Деловито осведомился Багловский. «Конечно. Сейчас и поедем. А зачем тянуть? Подождем барышню и... Ай да!» Они вышли на крылечко. Настоящую водяную мельницу Кузьминкин видел впервые в жизни, и его прямо-таки будоражили окружающие реалии. В общем, самые обыкновенные. Огромное колесо, зеленая тина на спокойной воде, заросли нетронутой малины — Стояла уютная тишина, нарушаемая лишь щебетанием птиц. Он пытался убедить себя, что находится на сто двадцать лет прежде, и не мог. Не было вокруг ничего чудесного. «А солнце, господа, стоит словно бы значительно ниже», — сказал Мокин. «Странно?» «Ничего странного», — мимоходом ответил Багловский. «Три раза из четырех, перепрыгивая часа два-три вперед...» прихватываем. 2-3 не больше. Почему так? Мы опять-таки не знаем пока. Они оглядели друг друга, словно видели впервые. Все трое в светло-серых визитках, разве что брюки у Богловского были чёрные, а у них полосатые, серо-чёрные. Да у Кузьминкина вместо цилиндра, как у спутников, красовался на голове котелок, как инкубаторский. поморщился Мокин. Багловский пожал плечами. — Вот тут уж ничего не поделаешь. Мода здесь предельно консервативная. Выбор небогатый. Женщинам не в пример легче. Да и у военных разнообразие парадных мундиров прямо-таки невероятное. — Вот бы в джинсе, — сказал Мокин. — Увы, приняли бы за кого-нибудь вроде циркача или, в лучшем случае, за немца-чудика. Пойдёмте?